Узкие каменные стены усиливали грохот человеческих криков и стон. Да, если быть где-то в сатане, то только здесь, то здесь ад. И он, комиссар полиции двадцать первого века, Гарт, посетил его не как какой-нибудь Данте в своих фантазиях, а наяву. И даже если это явь напоминает страшный сон, она от этого не перестает быть явью наконец жуткий коридор закончился открылась тяжелая дверь и комиссара развязав ему руки бросили на пол камеры его вот тут же начал рвать ко всем отвратительным запахам этого мира прибавился запах рвоты подтолкнул комиссара и он упал лицом в собственную рот когда гарду бывало особенно плохо он всегда старался думать о чем нибудь хорошем как ни странно тяжелые минуты всегда помогали хорошие размышления или воспоминания или мечты но тут в голову пришла лишь одна мысль ужас моей жизни дошел до предела ничего хуже у меня уж никогда не будет это значит что дальше должен начаться подъем или смерть дальше должна начаться комиссар обказа что тот -то шепнул ему это на ухо или он сам себе сказал — Нет, — прошептал гард нет такого ада, из которого нельзя бы найти дорогу в рай. и потерял сознание. Часть третья. Этьен. Глава первая. — А что такое дыхание жизни, ты знаешь? — Объясни. — Знаю. На этом вот закончился предыдущий сон. — На этом? Он. Уход в него Словно прыжок в море. Там на берегу осталась другая, Неприятная, страшная жизнь. Там жара, вонь духота. Здесь тепло, воздух, Мягкие волны. Если бы Явь хоть Иногда не уступала места снам, Откуда бы брали силы, Да и мысли тоже. А что такое дыхание жизни, Ты знаешь? Объясни Уже, наконец. В чем Провинилась Ева. бытие глава третья. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Змей, а не дьявол. Нет, нет, я знаю, знаю. Дьявол прикидывается змеем, обличье его принимает. Да, кто знает, может, оно и так. Здесь нет ответов, здесь только вопросы. Наивные вопросы — это все, что мы можем позволить себе в наших размышлениях. Если дьявол лишь прикидывается змеем, то что же значит эти слова Великой книги? И сказал Господь змею, за «Да то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Разве Господь может так обращаться к дьяволу? Разве не очевидно? Он не о каком-то там мистическом дьяволе говорит. А вполне понятное змея, ты будешь ходить на чреве твоем. Это обращение к дьяволу? Что же получается? История человечества началась с того, что змея спутала намерения Господа Бога. Странная история. Комиссар перевернулся во сне. Кто ты, рассказывающий мне все это? И зачем твой рассказ? Я задаю тебе главные вопросы человеческой истории, а ты спрашиваешь, зачем? Забавно.